Глава вторая. Тонфы лежат на полу рядом с креслом, в котором я только что сидел. Потягиваю руки в стороны, оружие летит по воздуху и укладывается рукоятками в ладони. Меня окутывают ауры, кинетика, ментальная, и каменная броня. Врубаю на полную катушку ускользания, накачиваю взвесью, дополнительное ускорение. Арина берётся со стола костяной пистолет, и произвольно смотрим на свои фенечки церковников рядом нет. Страшный грохот бьёт по ушам, наполняет комнату пылью и кирпичной крошкой. В стене образуется дыра, сквозь которую к нам проникает нечто быстрое и мощное. Входная дверь в дальнем конце коридора срывается с петель. Блестящая рука пробивает стекло в одной из оконных секций, впуская лютую воронежскую стужу. Арина резко разворачивается и начинает стрелять. Ее пули, заряженные водой, движутся втрое быстрее скорости звука. Я успеваю заметить существо, лезущее с улицы на балкон. Это человек, частично закованный в металлический панцирь. Нет, не панцирь, экзоскелет. Из груди чувака рвутся фонтанчики крови, половину черепа сносит магическим ураганом. Хороши пульки, ничего не скажешь. у меня свои проблемы. Стремительная тень поднимает руку с пистолетом и начинает стрелять. Я не желаю проверять на прочность свою кинетику. меня просто нет на том месте, где я стоял мгновение назад. Рывок на ускорение сближения с противником, чувствую остаточные следы корректировочных техник или артефакторного прикрытия. Неважно. Шиноби должны были проникнуть в охраняемые жакане незаметно, и тут без магии не обойтись. Серитечко в корпус бью в просвета между изогнутыми линиями экзоскелета короткими концами палок, добавляя побольше огненного урона, чтобы пробить любой щит, и промахиваюсь. Шиноби очень быстро. Думаю, сказываются тренировки в сочетании с одаренностью и экзоскелетным усилением. А еще мне кажется, что зрачки противника расширены. Он что, под химией? Думать некогда. Взмахи коротких лезвий расчерчивают воздух дугами и прямыми векторами. Движения шиноби расплываются от скорости. Дважды он меня задевает по касательной, но ауры держит. Пытаюсь провести захват или зацеп тщетно. Ублюдок неуловим. В комнату проникает второе шиноби. Арина стреляет по дверному проему, но не успевает хорошо прицелиться. Пули вырывают из стены куски штукатурки. Второй убийца прыгает, прилипает к потолку, прыгает повторно, отталкивается от стены и встречается с ледяными клинками, которые моя супруга запустила на опережение. Убийцу это слегка задерживает. Достаточно, чтобы следующие три выстрела положили его на пол в лужу собственной крови. Голубое перемешивается с красным. Я опускаю на голову оппонента пресс. Шиноби успевает закрыться земляным щитом, и тогда я пропускаю через него электрический разряд. Упрощенная версия плети для клинча, Мое недавнее изобретение. Не благодарите. Разряд выводит из строя экзоскелетную начинку. Это ведь необычная энергия а стихия воздуха с высоким проникающим эффектом. Шиноби замедляется, лицо его перекошено судорогой. Я тут же подскакиваю, заряжаю двойку в корпус, левой в челюсть, правой в висок. Убийца падает и не встаёт. Других гостей не видно. Переглядываемся с Ариной. Разрушений стало больше, трупов тоже. Тут уже никакой клининг не испасёт. Как только уборщики зайдут в квартиру, тут же начнут вызванивать полицию. Меня, конечно же, прикроют приказные или друцкие не суть. Вот только я не собираюсь отвлекаться на всякую хрень вроде дачи показаний, подписок о невыезде и звонков куда следует. Вызвать ребят, спрашивает Арина. Давай, соглашаюсь я. Как вы помните, на меня работают не только одаренные. В клане есть простолюдины, обладающие Весьма необычными талантами. Например, бывший тружник крематория отсидевший срок зажигания сжигание тещи в доменой печи. Я не шучу. Мужик долгое время сотрудничал с воронежским криминалом, прятал тех, о ком остались одни воспоминания. Кого сжигал, а кого и в лесу закапывал. Прозвище ухмыря было странное Никола Труповоз. Коля, говорит Арина, включив браслет на громкую связь. Срочно приезжай. Есть клиенты. И бригаду свою прихвати. Сколько клиентов? уточняет прагматичный Николай. Трое, Арина еще раз осматривает поле боя. И четвертый не формат, крупногабаритный. придется на месте разделывать. С фоткой, просит трупавоз. Арина поднимает руку, фиксирует поле куликов обструенной камерой и отправляет в телетайп нашему специалисту. На том конце провода раздается невразумительная ругань. Наконец, труповоз берет себя в руки и спокойно произносит: "Ждите, скоро будем". Связь отключается. На протяжении всего диалога я изучал павших в бою недоносков. Шинаби не производили впечатления сильных бойцов. Так, расходный материал. Наниматель явно оставил перед собой задачу присмотреться к нашим действиям, прощупать слабые места, увидеть сильные стороны собрать инфу для анализа. Не удивлюсь, если хозяину Пырей наслаждается трансляцией в прямом эфире и слушает наши переговоры. Врубаю вычислителя, навык считающийся одним из редких подтипов машинарии, если в телах покойников продолжают функционировать вживленные импланты, я сумею их обнаружить. Так, а вот и искомая игрушка. Дай нож, говорю жене. Мой тон не терпит возражений. Арина обходит по широкой дуге разлагающуюся тушу многомерного хищника и протягивает мне тычковый нож, используемый монахами равновесия для ближнего боя. Ладно, сойдет. Наклоняясь над трупом самого резкого оппонента, всаживаю лезвие в правую глазницу и поддеваю нечто расположенное за превратившимся в кровавую слизь яблоком. Приложив определенные усилия, вытаскиваю микрочип размером с булавочную головку. Дорого-богато. Сжигаю продвинутую электронику цифрокором, прерывая трансляцию. Ибо нефиг. Повторно сканирую комнату вычислителем. Чисто. Арина вопросительно смотрит на меня. Жучок. Иду в ванную, тщательно мою лезвие ножа, вытираю махровым полотенцем и возвращаю законные владелицы. Тот, кто их послал, все это время следил за нами. «Берем только самое необходимое. В голосе девушки прорезается сталь. «и Съезжаем. Я займусь жильем. Пока Арина собирает наши рюкзаки и спортивную сумку, я вывожу голографическую консоль смарт-браслета в воздух, примерно на уровне своих глаз, раскрываю приложение Домовичок и приступаю к поиску временных апартаментов. Для начала сойдет любая гостиница. Мне осталось две недели до выпуска второй группы Волхвов в кадетском корпусе, а потом я смогу поменять город. Ничто не мешает все это время переезжать с места на место. Мой дом моя крепость. Все аристократы мира исповедуют данный принцип. К сожалению, я возродился столь неудачно, что за неполные пару лет своей жизни в теле Сергея Друцкого обзавёлся прорвой заклятых врагов. К тому же когти клан корректировщиков. Торжественно клянусь, скоро я закрою последние счета и окопаюсь в собственном имении. Заведу родовой источник толпу слуг, охранников и детишек, приручу местных чиновников и полицейских. Стану уважаемым старым пердуном, к авторитетному мнению которого все прислушиваются. Но это потом. «Незадолго до гробовой доски. В общем, вы поняли. Нет у нас Арины постоянного жилья. Бронирую номер в крохотном семейном отеле из разряда вечно пустых или полупустых. о комфорте не думаю, просто выигрываю время. Ключевое требование близость к месту проведения занятий. Сверяюсь по карте три минуты езды на машине от текущей локации. Готов? Арина протягивает мне собранный рюкзак. Умница. Тонфы в чехле, пристёгнутый к рюкзаку, проверять содержимое отделения не нужно, Арина знает, что я укладываю в каждую ячейку при переезде. Одеваемся тепло, натягиваем вязаные шерстяные шапки и свитера с горлом, плюс дутые куртки до колена с капюшонами, вязаные перчатки-митенки с кожаными накладками. В мне удобнее оперировать сенсорным экраном браслета. Если пальцы начнут мерзнуть от длительного ожидания на морозе, Воспользуемся контролем тела. Забрасываю рюкзак на спину, подхватываю спортивную сумку и собираюсь выходить. В дверь звонят. Да что ж это такое? Видеофон мы с Ариной по привычке подключаем к смарт-браслетам, недолго думая разворачиваю перед собой голограмму с изображением внезапного визитера. Как вы понимаете, двери нет, есть снес один из покойников. Картинка получена с резервного фиксатора над дверным проемом. Удивительная тактичность. Человек стоит перед раскуроченным полотном и терпеливо жмет на клавишу звонка. Впрочем, я поспешил с выводами. На экране наша соседка снизу. Есть такая категория женщин одинокие любительницы сунуть нос в чужие дела. Встречаются подобные персонажи в большинстве многоквартирных домов. Зачастую это высохшие от ежедневной слежки за соседями особи, с обманчиво доброжелательными улыбочками, экзотическими головными уборами и искренней верой в свою социальную значимость. Женщины такого рода, как правило, одиноки. Но кто, скажите на милость, сможет вынести их общество? Одиночество скрашивается кошечками, собачками и подружками-единомышленницами. Любимое занятие написание доносов, судебные тяжбы, звонки в полицию и компетентные органы. Свободного времени время вагоны и маленькая тележка. Василины Никитишна типичный представитель своего вида. Добрый день, Серёжа. Здоровается со мной старая кошелка. У вас всё в порядке? Шум грохот. Взгляд соседки скользит по сумке, задерживается на раскуроченной двери, грабители поясняя её. Мы справились». Полицию вызвали, хмурится пенсионерка. Конечно, без застенчиво вруя и пытаюсь выйти на лестничную площадку, оттеснив вездесущую Никитишну. Не тут-то был, а сами куда напирает соседка. Мы живем в охраняемом жилом комплексе в десяти минутах езды от площади детей. ЖК наполовину пустует, многие купили квартиры в качестве долгосрочной инвестиции. Да, есть еще люди, верящие в магию недвижимости. Риелторы не устают всех убеждать, что кирпичи только растут в цене, но это, разумеется, не так. Сами посудите, как может расти в цене товар, которого с каждым годом становится все больше. В имперских мегаполисах недвижка строится ударными темпами. На рынок забрасываются целые кварталы с офисами, учебными и торговыми центрами, квартирами на любой кошелек. Часть населения оборыжит на сдаче и перепродаже Кечь сидит в кредитах, ничем не отличаясь от крепостных. Ремонты надо обновлять, техника выходит из строя, со временем приходится менять трубы и электропроводку, платить коммуналку опять же. Новостройка через 20 лет уже не новостройка, а вы все еще платите. К чему это я? В нашем ЖК обитают самые разные люди, преимущественно мещане. Кто-то заглядывает сюда раз в год, кто-то останавливается по делам, Есть студенты и корпораты, а есть чьи-то родственницы, которых перетащили из окрестных городков поближе к цивилизации. Поживем у друзей, говорю я, пока ремонт не сделают. Правильно, вдруг одобрила выселена Никитишна. А я за квартиркой присмотрю. Кирюшу хозяина вашего я давно знаю. Будем на связи. Этого еще не хватало. Вижу по глазам, хочет влезть внутрь что-нибудь разнюхать. Так, надо избавиться от этой старушенции, а квартиру защитить жутью. Хорошей, высокоуровневой жутью, чтоб непрошенные гости обсирались на пороге от страха. Но еще артефактом каким-нибудь. В специализированных магазинах есть сторожевые системы, препятствующие физическому проникновению. Только я не планирую здесь жить, а трупы скоро уберет наша бригада. Жуть. Идея неплохая. А начну-ка я прямо сейчас вкачиваю в технику немного взвеси, повышаю градус скриповости. От меня веет чем-то потусторонним, нехорошим, зловещим. Василина Никитишна, хоть и выросла в российской глубинке, но с подобными вещами не сталкивалась. Типичная простолюдинка, чей отпрыск влез в компанию влиятельного аристократического рода. Для пущего эффекта смотрю пенсионерке в глаза не мигающим взглядом психопата. Не надо лезть в квартиру. Голос наполняется тяжеловесной сталью. Мы разберемся сами. Василина Никитишна пятится назад. Я начинаю медленно надвигаться и тяжело дышать, добавляю в ауру, которая окутал свое тело ещё немного в взвесе, Тут даже эфир не потребуется. Детские шалости. Сереженька, — старушка сглотнула. «Ты чего?» Делаю еще один шаг вперед. Не надо лезть в квартиру. Арина внимательно следит за нашим диалогом из раскуроченного проема. Я не собиралась, мямлет активистка, присматриваясь к компатическому фону, злорадство, связанное с тем, что у богатенького соседа случилась беда, отступает, падает в ноль уровень любопытства. Теперь доминирует лишь одно желание унести поскорее ноги запереться на все засовы и быть тише воды, ниже травы. Великолепно. Марш домой. Приказываю я, добавляя в топку еще одну пригрыщню взвеси. Пенсионерка пятится вдоль стены, затем резко разворачивается и бежит. Сначала к лифту, бездумно тыкает в кнопку вызова, стучит по створкам, затем взвизгивает, мчится к дальнему краю площадки и ушлёпывает плюшевыми тапками по ступенькам. Я спокойно наблюдаю за этим цирком. Не переборщил?» — спрашивает Арина. Она не должна вернуться. Лифт, кстати, у нас не работает. Плановый ремонт затянувшийся на полтора месяца. Паника, охватившая Василину Никитичну, напрочь отключила ей мозг. Шаркающие шаги постепенно стихают. Этажом ниже хлопает металлическая дверь. Мы неторопливо спускаемся в холл. Преодолеть нужно всего девять уровней, это несложно. В холле всюду понатыканы камеры, охранник сидит на своем месте с закрытыми глазами. Приближаюсь к стойке, проверяю пульс. Живой просто чувака вырубили какой-то простенькой техникой. Холл просторный гулкий, но довольно теплый. По углам разбросаны кожаные кресла, в стены вмонтированы световые полосы, пол мраморный. Над головой охранника бормочет гипнотические мантры телевизор. Идем к панорамному окну, поворачиваем влево и оказываемся перед массивной дверью с исправно работающим домофоном. За окном бушует декабрьская вьюга. Косые белые росчерки царапают стекло машин, кот наплакал. Жильцы прячут своих железных коней в трехуровневом подземном паркинге. Силуэты домов практически неразличимы в ледяной круговерте. Выходить наружу не хочется. Терпеливо ждем, пока к парадному входу не подкатит черный микроавтобус. Водитель остается внутри, двигатель не глушит. К нам спешит четвёрка бравых мастеров клининга в парках. Лиц не видно, под капюшонами чёрные балаклавы. Открываю подъезд и впускаю ребят в холл. "Здорово", приветствует меня возжигатель. "Приступаем". "Дверь сорвана", сообщает Арина. "А ты через холл всё будешь тащить?" интересуюсь я. Мешков и носилок не видно. Вообще ничего не видно. "Обежаешь", хмыкает эксперт. "Смотри, бро". В руках Николая появляется пульт дистанционного управления с крутелками, рычажками и разноцветными кнопочками. Из пазов выдвигаются две антенны радиоуправления. Я не сразу дорубаю, что это пульт от дрона доставки. Перед глазами спеца разворачивается крохотный голографический экранчик. Знаками показываю, что охранник спит. Труповоз удовлетворенно кивает, активирует скрытое устройство и начинает вращать верньеры. Затем пальцы моего спасителя ложатся на тачпад. Я вижу красную точку в координатной сетке на экране. Ума не приложу, как это работает. Задняя дверь микроавтобуса распахнута в серый полдень. Я слышу гул винтов. Из грузового отсека вылетает миниатюрный квадрокоптер, зависает над ближайшим сугробом и начинает раскладываться. Выдвигаются дополнительные пилоны из сегменты. Что-то шипит, лязгает, щелкает. Круто. На дворе минус -20, а эта штука такое вытворяет. Коптер увеличился в размере и взмыл в небо.